Давай прикажу перенести в мою землянку всё спокойней. Старый штурман, лежавший за печкой, поднял мутсю чуи глаза, в глубине которых были и страх, и печаль, и надежда, улыбнулся болезненно. Я с молодо детства всё по казармам. Лежу, вот, слушаю и будто живу На зависть всем грешным отошёл прибылов в пасхальную неделю. После исповеди и причастия, крепко сжав холодеющей рукой мозолистую ладонь отца Иовиналия, кто-то из монахов отдал ему свою колоду, долблёную из цельного соснового ствола, и ушёл старый моряк-ход сам себе матрос и капитан. Через бушующий океан, облачённый к последней пристани, где нет ни скорбей, ни печали, на милостивый суд отца небесного, любящего всех человека. Отгуляли святую Пасху, поминули усопших и кончился хлеб. Не беда. Близка была зима. Лебедевские промышленные немного отъелись после осады, слегка залечили раны, отстояли в церкви молебен по убитым товарищам. Как только утихла буря и волна стала по ложе, старый пакетбот святой Георгий пошел на север. Петр Коломен в птичьей парке с шевелящимся от ветра пухом лежал на баке, махал здоровой рукой, указывая курс. Терентий Лукин стоял на румпеле. При смене галса, призывая к парусу пригорюнившихся своих товарищей, Терентий кланялся на восток, туда, где стыла закат Константиновской крепости, крестился: "Господи, благослови!" и говорил, укрепляя духом всех сидящих. Что, Русь, народ речной да озёрный, заплутали в океане? Не беда. Не оставит нас Отец небесный. Выведет и на этот раз. Наши павшие уже там, а, они молятся за нас. Глава 7-я блуждающие в океане. 12 апреля на Васильии Земли Пара, когда весна, девка шалоя согревает пашню до пота, а медведь из берлоги вылазит, съехались в Павловскую крепость передовщики из старого яжного Скарнука с Елового острова, с Афангнака из других факторрий и одиночек. Повеселевшие, тощие после зимовки, собрались в казарме вокруг накрытого скатертью стола, на нём поставлены иконы и свечи. По обряду последними вошли иеромонахи Ювеналий с Макарием. Все встали, кланяясь преподобным, а те поклонились с ходу. И, помолясь, стали вместе думать, Как дальше жить и промыслы вести. Господи благослови, крестясь, поднялся Баранов. Был он в Уриле и Парке, в юфтяных сапогах. Плохи наши дела, господа промышленные, Сказал голосом печальным. Похоронили мы Гаврилу Логиновича. Теперь на всю компанию один мореход. И тот по контракту строить корабли Обязывается до новой земли искать, а не воевать. Дай бог, если удастся уговорить Шильца, Идущий на север партии, сопровождать до Швецова, К промыслам доставить. А как упрется в букву контракта, да не пройдет. Кому-то в Якутат грузы доставить надо, И ситхинскую партию прикрыть. Я поведу Голиот в Якутат, Встал в Медведников, Кланяясь на три стороны. Даст Бог в виду берега. О, за огороду доставим груз И партию прикроем. Другие промышленные вздохнули облегченно. Мало кому хотелось служить при судах На компанейском жаловании. Малахов, ругая обденевшие кинайские промыслы, рвался к якутату и ситхе. Говорил, что слышал от Лебедевских, будто в одиной кинайской губе проиграл промыслы другой нечести. В прошлом году Коноваловские промышленные видели э, в Камышакской бухте бородатого мужика в высокой шапке и зелёном кушаке. Сидел он на коряге у воды. С тех самых пор бабра не стало. А ещё дикие брехали, будто вытащили из воды покойника. А тот ожил на берегу и давай хохотать. Почину и выслуги, табаки стояли у самых дверей. Заматеревшей, как мужик Васильев, с исой ростом под матицу. По-юношески тонкий и насмешливый. Прохор пониже дружка, в плечах пошире. На лице нет уже юношеской мягкости. Вылезла борода, черней волос. Возле лихой троицы, как всегда, Тимофей Тараканов с бородкой к лимышкам в залатанном сюртуке.